Разумеется, речь идёт о полном контроле над мозгом. До этого уровня наука пока не поднялась, и от всей души надеюсь, не поднимется никогда. Но сейчас мы сможем вызвать у человека в определённых рамках страх, подавленность или наоборот, эйфорию и душевный подъём. Конец цитаты. Это вполне могло быть с разгадкой. Немецкие физики по какой-то причине в значительной степени опередившие уровень своего развития мировой науки, совершили неожиданный прорыв. в одном из направлений теории волн. И хотя проект ТОР, в частности, из-за недостатка времени не удался, у него вполне мог быть менее амбициозный, но более реальный потомок. Мне неизвестно, как он назывался. Проект ТОР-2 или 1, или как-то еще, но я теперь уверен, что он действительно существовал. Уверенности добавлял тот факт, что в рамках Института физики сознания существовала не одна методика, а несколько рабочих групп, которые очевидно трудились над разными проектами. И те странные вззорванные приборы были результатом этого проекта, излучателями, настроенными на одну волну. Боевой дух, фанатизм и воля к победе. То, что при наступлении врага установки взрывались, приводило к тому, что моральный дух войска и населения падал, оборона разваливалась, но иного пути не было. Нацисты не могли допустить попадания принципиально нового оружия в руки противника. Некоторое время я был совсем не уверен в таких выводах. Я сомневался, что немецкие ученые могли настолько обогнать мировую науку, которой до сих пор не создано ничего подобного. И только потом я понял, что это не так. Психофизические установки существуют. Просто об этом, естественно, умалчивается. Разработки в данной сфере ввели и продолжают вести все крупнейшие мировые державы. Судя по доступным мне источникам, США обладают таким оружием с 80-х годов и, возможно, использовали его в холодной войне, в способствовании к раху коммунистической России и в последующих локальных войнах, например, против Ирака. Слово скептикам. Когда я раздумал о проекте ТОР, рационалистическая часть моего мозга торжествовала. В то время, как неуловимая мысль не давала мне покоя. Нечто смутное продолжало преследовать меня, заставляя думать, что я совершаю ошибку, пытаясь объяснить происходящее со мной с позиции относительно привычных для меня, хотя и не рациональных, обывательской точки зрения вещей. И что я вовсе не буду рад, если вдруг обнаружу что-то по-настоящему новое и не вмещающееся в рамки известного мне до сих пор. И что подобное поведение не достойно истинного исследователя. Промучившись пару дней, я отправил электронное письмо своему давнему знакомому, профессору Алику И Седросу, из кафедры теории строения личности и механизмов поведения человека Аргентинского национального университета в Буэнос-Айресе. В письме изложил свои выводы и поинтересовался мнением профессора о масштабах и глубине влияния на поведение человека психофизического оружия, подобного тому, что, по моему мнению, было создано в Третьем рейхе. Ответ моего знакомого не заставил долго себя ждать и пришёл к вечеру того же дня. Письмо гласило: Цитата. Дорогой Ганс Ульрих, мне чрезвычайно приятно узнать, что вы всё так же упорно ищете правду о прошлом своей страны. И было весьма интересно прочесть результаты произведённых вами исследований в области, которой я занимаюсь. Однако вынужден заметить, что В данном случае ваше упорство и ваш светлый ум достойны лучшего применения. Дело в том, что сравнительно недавно завершилось подробное исследование, посвящённое возможности глубокого воздействия на человеческую психику и поведение. Проведённая группой моих коллег из Аргентины, Бразилии и Австралии. В результате было установлено, что ряд внешних факторов, таких как цвета, свет, звуки и запахи, способен влиять на настроение человека. и испытываемые ими эмоции. Однако механизм подобного влияния тесно связан только с воспоминаниями и ассоциативными рядами, заложенными в памяти каждого человека. И следовательно, воздействие это будет разным по степени и по эмоциональной окрашенности. Относительно глубокое воздействие на психику и поведение человека возможно только при длительной обработке человеческого сознания при помощи определённых технологий, рекламы, пропаганды и так далее. Эти технологии направлены на создание и сохранение в человеческой памяти определённых ассоциативных рядов, и в том числе на воздействие